Глава 103. Главные по сити. После того, как конкуренты хорошенько перемыли нам кости в своем чате, первое, что я сделал, принял решение увеличить в два раза бюджет на рекламу, чтобы получать еще больше клиентов и ускорить захват рынка. Хорошие сделки, которые наши брокеры закрыли в конце года, позволяли мне не переживать за финансовую сторону вопроса. Часть увеличенного рекламного бюджета – мы направили на трафик для сайта об офисах и апартаментах в Сити. Под этот проект я создал новый департамент со своими брокерами и отдельным руководителем. За Сити у нас стала отвечать Нина, ориентирующаяся в тысячах местных офисов, как волк в дремучем лесу. Интересно, что до прихода в Вайтвелл она много лет проработала в Грейстоун. Обо мне и моем агентстве Нина узнала на одном из мероприятий бизнес-молодости, где я выступал в качестве спикера. Позже она призналась мне, что планировала запускать свою компанию по недвижке в Сити и потому пошла учиться в БМ. Однако после моего выступления подумала, что вместе развиваться быстрее и решила подойти познакомиться. Я рассказал Нине о готовом портале, посвященном Сити и нуждающемся только в наполнении лотами. У нас уже было больше тысячи апартаментов от застройщиков в Неве Тауэрс, Ока, Федерации, Меркурии. Но отсутствовали офисы и готовые апарты для аренды. «Нина, у меня план – стать главными по Сити за ближайший год», – с вызовом произнес я, когда она рассказала мне о своей базе апартаментов и команде проверенных брокеров, готовых выходить в новый департамент вместе с ней. «План крутой», – с улыбкой ответила она, – «но в Сити у нас есть мощные конкуренты, поэтому легким захват рынка не будет. Я не боюсь конкурентов. У меня есть идея, которая дает нам шансы обойти всех текущих игроков», – с интригой сказал я но это предлагаю обсудить уже после первых сделок. Мы начали работать вместе. В первый же месяц Нина продала апарт в Неве Тауэрс. Секретным планом, позволяющим обойти конкурентов, была идея издания глянцевого журнала о жизни в башнях Сити. Эта мысль пришла мне в голову, когда я прогуливался вечером по берегу океана во время обучения в Америке. «Сити – это целый город», – размышлял я. «Там постоянно открываются новые заведения, кафе, рестораны» запускаются сервисы и услуги для жителей, офисных работников. Мы издадим бесплатный печатный журнал для тех, кто живет и трудится в башнях. Он будет лежать на фирменных стойках фитнес-центрах и ресторанах, в лобби башен и в переходах Офимола. Везде, где плотным потоком движутся наши потенциальные клиенты на недвижимость. Мы будем писать о людях, которые живут в Сити, и компаниях, которые здесь работают. Окупация журнал будет за счет продажи рекламы. Но самое главное – в разделе с офисами и апартаментами будут стоять наши предложения и номера телефонов Whiteville. Мы не пустим в журнал другие агентства недвижимости и помимо интернета захватим еще и офлайн. Не дожидаясь возвращения в Москву, я прямо из Америки дал задание моим hr найти главного редактора, который сможет издавать наш глянцевый журнал и по скайпу провел серию собеседований. Так в команде появилась Регина, главный редактор нашего журнала о Сити получившего название Moscow City Guide. На пару месяцев оставим Регину в процессе сбора идей и формирования структуры первого номера журнала, а сами вернемся в переговорную офиса Whiteville. Я закончил первую после своего возвращения из Америки еженедельную планерку с командой, на которой сообщил об увеличении рекламного бюджета, старте активного набора новых брокеров в департамент новостроек, запуске отдела по Сити со своим отдельным сайтом, Поделился я с ребятами и новостями о формировании внутренней редакции «Вайтвилл», которая займется изданием журнала москву Сити Гайд» и написанием статей для наших сайтов. Команда была воодушевлена. Боевой дух на максимуме. Закончив координацию, я откинулся на спинку кресла, успокаивая поток мыслей. На экране айфона высветилось уведомление от Фейсбука. У вас одно непрочитанное сообщение.